Глава вторая За годами старые друзья могут превратиться в злейших врагов, тогда как враги почему-то не торопятся занять освободившееся место. Мэтр Гераш Мотша закрыл свою лавку сразу после полуночи, как делал это по давно заведенной традиции все последние пятьдесят лет. Посетителей сегодня было немного. Магические эликсиры расходились не особенно хорошо, но вовсе не потому, что старый маг их скверно готовил. Просто после того, как полгода назад в соседнем квартале появился конкурент с более низкими ценами, покупатели постепенно перекочевали к нему. Вроде как-то лавка и к центру ближе, и дороги там почище, и патрули ходят регулярно да и жители намного более приличные, чем вблизи окраин. Поэтому, несмотря на то, что эликсиры мастера Кшира не отличались высоким качеством, большинство магов все равно предпочитало покупать именно их, а не тратить баснословные суммы на более очищенные декогты, за которыми нужно было переться в один из самых неблагополучных районов столицы. Модша же был слишком стар, чтобы менять место жительства на что-то более приемлемое. Недавний 120-й юбилей не прибавил ему ни пройти, ни сил, ни желания бороться за стремительно разбегающуюся клиентуру. Пока он держался на плаву лишь за счет постоянных, крайне привередливых к качеству товаропокупателей, да и то в последнее время... Они заходили все реже, поскольку нуждались не только в стандартном наборе эликсиров, но и в приобретении новых, а их, увы, Моша не мог предоставить, потому что поставленная много лет назад закрывающая печать лишила его магических сил и позволяла использовать лишь крайне ограниченный набор умений, которого едва хватало на создание простеньких составов. Навесив на дверь тяжелый замок, старый мэтр устало протер слезящиеся глаза и, обернувшись, с грустью оглядел свою коморку. Низкий потолок, отчаянно скрипящий, словно нарочно нечиненный пол, многочисленные полки, уставленные расположенными в безупречном порядке зельями. В дальнем углу приютился идеальный чистый стол на котором красовались изящные золотые весы. Крохотное окно за ним было тщательно занавешено, потому что некоторые ингредиенты быстро разрушались под воздействием солнечного света. Неподалеку виднелся целый ряд наглухо закрытых стеллажей у противоположной стены, где хранились особо чувствительные к внешним условиям образцы. Низенькая дверца, ведущая в соседние помещения. погашенные не так давно магические светильники, которые даже в рабочем состоянии не сильно разгоняли царящий внутри полумрак. Все это неуловимо напоминало старому магу о прошлом и о тех днях, когда он был известен, бесконечно горд своей профессией, одержим новыми идеями, и мог свободно появляться на улицах родного города, не опасаясь возмущенных криков или гневного свиста в спину. Кажется, это было так давно. Теперь он влачил жалкое существование, не будучи способным использовать и сотую часть своих прежних сил. Совет лишил его дара в наказание за фанатичную преданность своему делу уникальные разработки, новые взгляды на жизнь, а также в назидание остальным, чтобы другие безумцы не рисковали продолжать эти изыскания и не смущали молодые умы неосуществимыми мечтами. Старый маг поправил сбившийся рукав и машинально потер правые предплечья, на котором горела закрывающая печать. Сколько лет он надеялся от нее избавиться, сколько времени искал способ ослабить ее воздействие, сколько бессонных ночей провел в напряженных бдениях, еще возможность скинуть с себя ненавистное клеймо. Но все было тщетно. Единственное, на что достало усилие Моджи, это возродить крохотную толику своих прежних умений, которых едва хватало на создание эликсиров и использование рунной магии. Да и то его собственной заслуги тут было немного. Все, что он имел, он имел благодаря человеку, который единственный из всей гильдии не отказался от гнусного отступника. Помог талантливому мэтру ослабить поводок, душивший его печати и из каких-то непонятных побуждений привязал его жалкую душу к своей собственной жизни, запретив бывшему некроманту умирать без его на то позволения. Вот и получилось, что обязанный умереть еще лет тридцать назад старый артефактор до сих пор топтал эту землю. Скрипел, кряхтел... Стонал от нескончаемых болей в перекрученном позвоночнике. Еженочно молился о смерти, но никак не мог освободиться. Его даже яды не брали, упорно отводя хозяйку душ от уставшего от жизни старика. «Эх, грехи мои тяжкие!» Сокрушенно вздохнул Морша, шаркающей походкой направившись к приютившейся в тени Дверце, снова потерев Зазудевшую печать. «Как же ты меня достала, проклятущая, Давно бы помер, Кабы не дурное заклятие! Кто б его убрал, Век бы благодарным был! И почему хозяин Не отпустил меня еще тогда?» Модша снова тяжело вздохнул И, пошатнувшись, от такого же внезапного приступа головокружения, поспешил ухватиться за край стола. Постоял немного, пережидая недомогание, аккуратно помотал головой, прогоняя мушки перед глазами. Затем на пробу отлепился от стола, чтобы отправиться, наконец спать, но вдруг почувствовал неладное и замер. Заметив возле открытой Найсер двери, закутанную в плащ зловещую фигуру. Бояться он не боялся, чего страшиться старому метру, давно мечтающему о смерти. Но вот удивился это да, потому что совершенно точно помнил, что запирал входную дверь и не понимал, как ее можно было открыть, не потревожив ни одного сторожевого заклятия. — Кто вы? — хрипло спросил он, не делая, впрочем, шага навстречу. — Как сюда вошли? Защита твоя на один плевок. Голос, раздавшийся из-под низко надвинутого капюшона, был сух, бесстрастен и полон опасных шипящих ноток, как если бы его обладатель вдруг превратился в змея-люда. Ее еще сто лет назад следовало заменить а ты все время тянешь, надеясь непонятно на что». Молча озадаченно моргнул и послеповаться сощурился. «Лавка закрыта», — прокряхтел он на всякий случай. Но поздний посетитель словно не услышал. Захлопнув за собой дверь, он решительно шагнул внутрь, по-хозяйски огляделся. Затем уверенно прошелся вдоль полок с эликсирами, с интересом присматриваясь к их содержимому. Ловко обогнул пару древних ловушек в полу, которые были установлены еще задолго до войны гильдий. Намеренно активировал третью, поразительно легко уклонился от атакующего заклинания и поспешно его развеял, пока не разбилась какая-нибудь колба с особо ядовитым содержимым. Затем наклонился к самому нижнему стеллажу. Коротко что-то прошептал, спокойно открыл стремительно распахнувшуюся дверцу, подчиняющуюся лишь ключу-деактиватору, о котором знали сам Отша и несколько его постоянных клиентов. Довольно кивнул, словно убедившись, что помнит ключ правильно, зеловито порылся, огорченно подсокал языком, явно не найдя того, что хотел. Затем отступил к столу, напрочь игнорируя следящего за ним со всевозрастающим возрастающим изумлением старика. Наконец выудил с одной из полок неприметную склянку с абсолютно бесцветной жидкостью, попутно сняв еще одну хитрую ловушку, способную спалить весь дом дотла. После чего хмыкнул и, демонстративно взболтав не менее опасное содержимое склянки, насмешливо посмотрел на растерянного мага. «Когда ты, наконец, изменишь этот нелепый алгоритм? Неужели на него еще кто-то покупается?» И, видя непонимание в глазах хозяина лавки, чужак быстрым движением нарисовал в воздухе три узнаваемых буквы, при виде которых в прежние времена его сначала наградили бы каким-нибудь особо ценным орденом, а потом сожгли на костре, как опасного преступника. «Г-господин!» — тихо охнул Моша, моментально узнав родовой знак своего спасителя. «Святые небеса! Но этого не может быть!» Незнакомец снова хмыкнул и укоризненно покачал головой, когда старик неожиданно схлипнул и без предупреждения рухнул на колени Господин я думал вы погибли Ха -ха -ха, Все так думали издал странный смешок незнакомец И пожалуй пусть думаю дальше Но тебе-то чего было беспокоиться ты ведь до сих пор жив Но я видел ваше тело его сожгли После такого никто никогда. У старика перехватило дыхание, когда из-под капюшона опасно блеснули и тут же погасли две ярко-красные точки. «Все когда-то бывает в первый раз», — снова усмехнулся гость. «Причем не зло, как раньше, а скорее горько. Воскреснуть в виде духа у меня бы не получилось, в этом ты прав». Но вот с телом дела обстоят намного лучше. Ты помнишь, над чем я работал? — Да, господин, — изумленно вздрогнул мак, вскинув седую голову и пораженно на него уставившись. — Но разве... Твои идеи дали мне хороший толчок, а эликсиры избавили от многих трудностей, над которыми совет бьется до сих пор. Так что мой триумф — это в какой-то мере и твоя заслуга. Особенно в том, что касается СФ. Не забыл еще, что это такое? Примечание. СФ — эффект складывания энергетических выбросов. Конец примечания. Мотша сглотнул. Трудно забыть то, из-за чего меня исключили из гильдии. «Значит, вы все-таки сумели?» «Я закончил твою работу и усовершенствовал старые формулы». Снова кивнул гость. «Результаты ты видишь. Я здесь стою перед тобой и даже чувствую, как бьется твое сердце, судьба которого снова находится в моих руках». «Так вот почему он так и выглядит. На самом деле здесь только его дух, упорно несгибаемый» бесконечно стремящийся познавать новое, тогда как тело, тело было теперь чужим, может, если учесть этот жуткий голос даже не совсем человеческим. Неудивительно, что хозяин закрывает лицо. — Да, — сдавленно прошептал Модша, на мгновение зажмурившись. — Теперь и я это чувствую. Но я не знал, что заклятие привязки... Сможет поработать так долго. Я видел, как совет уничтожил ваше посмертие, господин, и думал, что заклинание сякнет через несколько месяцев, а оно почти полвека. Гость в третий раз издал непонятный смешок. Уже по этому признаку ты должен был понять, что дело нечисто. Да и разве пятьдесят лет — это срок для настоящего мэтра? я больше не мэтр сглотнул старик чувствуя как на глаза сами собой наворачиваются предательские слезы я жив лишь потому что вы этого пожелали встань внезапно велел гость сделав повелительный и такой знакомый жест а когда маг послушно поднялся с трудом сдержав болезненный стон вдруг быстро подошел и взяв старика за подбородок Внимательно всмотрелся в его морщинистое, сильно постаревшее лицо, на котором проступила обреченная покорность. Мотша замер, чувствуя, как по спине ползут холодные мурашки. Хозяин всегда отличался тяжелым нравом и полным отсутствием чувства юмора. Более того, он крайне равнодушно относился к чужой жизни и ничего не делал просто так. Однако сейчас он выглядел странно, притал лицо, намеренно изменил голос, пользовался маскирующими амулетами и вообще вел себя так, будто ему было что скрывать. У него даже рост изменился. Силуэт стал совсем иным. Лицо оказалось закрыто широкой полосой темной ткани. Рядом с переносицей проступили нанесенные прямо на кожу тускло светящиеся в темноте и абсолютно незнакомые модше руны. Только черные глаза поблескивали под капюшоном поразительно знакомо, да начертанный в воздухе знак не позволял усомниться в том, что стоящий перед бывшим мэтром человек действительно являлся тем самым магом, чьим именем когда-то пугали детей. «А ты изменился», — неожиданно хмыкнул гость, отпуская удивленно застывшего старика. «Постарел, одряхлел, обрюск. К сожалению, этого я не предусмотрел, когда привязывал к себе твою душу и не подумал, что нас разбросает по миру на такой большой срок. Силы в тебе остались от мага, а вот тело, увы, к долгой жизни» не приспособлены. Модша осторожно пощупал соднящий подбородок, не совсем понимая, что имеет в виду хозяин. Раньше он не очень-то озабочивался самочувствием своих слуг, да и теперь, наверное, не особенно изменился. Впрочем, несмотря ни на что, этот человек оставался единственным разумным, кто когда-то ему поверил. Единственным, кто заступился за молодого экспериментатора со смелыми идеями перед советом, и единственным, кому верил он сам, все пятьдесят лет безнадежного ожидания, которое наконец подошло к концу. От последней мысли старикидо заметно улыбнулся и тут же склонился в глубоком, полном искреннего почтения поклоне, и даже не дрогнул когда поясницу прострелило острой болью, а в позвоночниках что-то опасно хрустнуло. Э, «Мой господин!» «Мы попробуем это изменить!» Отвернулся от него гость и, не заметив, как вздрогнул пожилой маг, окинул прицельным взглядом многочисленные полки. «Но не сейчас, друг мой. Пока еще не сейчас. Как ты понимаешь, у меня были серьезные причины, оставаться в тени смена тела тоже не прошла бесследно однако недавняя амнистия несколько изменила мои планы у вас сложности мой господин деликатно уточнила моша внутренний подобравшись но в ответ снова услышал все тот же непонятный смешок ха ха, -ха. все пятьдесят лет я могу вам чем-то помочь «Мне нужны твои легендарные эликсиры, восстановительные, усыпляющие и особенно, ускоряющие развитие дара. Надеюсь, ты еще не забыл, как его готовить?» «Конечно, нет!» Мотша аж передернулся. «Из-за него меня когда-то лишили собственного дара. Разве такое забудешь?» «Вот список». Выудив из-за пазухи тугой свиток, гость бросил его на стол. «Посмотри, что и когда ты сможешь для меня сделать». Старик поспешно кивнул и, развернув длиннющую ленту, тут же углубился в чтение, мельком отметив, что даже почерк у господина разительно отличался от прежних нечитабельных каракулей. Сейчас ему не нужно было напрягаться чтобы разобрать идеально ровные и красиво вычерченные буквы. Хотя сам список, вернее его содержание, заставили бывшего мэтра удивленно округлить глаза и сосредоточенно поджать губы, старательно припоминая, есть ли в его запасах требуемые ингредиенты. Большинство из них были не просто редкими, а крайне редкими вещами. Например, Эликсир ускоренного восстановления, которого осталось всего три флакона, настойка из корня Адониса, помогающая в считанные мгновения восполнять магический резерв. Корень Робкуна, способный в правильно приготовленном виде на время снимать или уменьшать эффекты некоторых простых заклинаний. Таких, скажем, как стихийные проклятия, заклинания быстрого, опорожнений кишечника, целительные и наоборот простенькие разрушительные чары, а также блокировку дара. Еще повелитель хотел приобрести накопительные амулеты, несколько почти исчезнувших из поля зрения старого лавочника редких артефактов, целый ряд сложнейших настоек, которые не приготовишь в одночасье, а также трудоемких, целительных смесей, которые далеко не у каждого столичного лекаря соищутся. Закончив читать, Мотша ненадолго прикрыл глаза и задумчиво обронил. «Часть того, что вам нужно, я могу предоставить прямо сейчас, но что-то придется готовить, и на это уйдет некоторое время». «Сколько?» — ровно спросил хозяин, ничем не выдав своего нетерпения. От трех дней до двух месяцев. У меня слишком мало сил, чтобы приготовить требуемые эликсиры в более короткие сроки. Что еще? Артефактов, к сожалению, нет. Виновато развел руками лавочник, стараясь не смотреть на повелителя. Я давно ими не торгую, но могу подсказать, где их можно достать. Нет. Меня не должны видеть, поэтому все достанешь сам. На стул перед магом опустился тяжело завякнувший мешочек с деньгами. Купи себе все необходимое. Никаких помощников. Никаких посторонних. Только сам. Понял? Благодарю за доверие, мой господин. Серьезно кивнул старик. Что мне делать, если денег не хватит? Компоненты для зелий нынче дороги. Да и не все можно найти м -м, законными способами. Мои же дела в последнее время совсем плохи. Едва хватает, чтобы не протянуть ноги. Гость на мгновение задумался. Если что-то пойдет не так, напишешь записку и оставишь на ночь на подоконнике. Через пару-тройку дней. Получишь ответ? Столица стала опасно открывать порталы, господин, так что посыльного отправлять не стоит. Неожиданно обеспокоился Моча. Законы сейчас совсем не те, что прежде. Совет следит за этим особо. Никому не нужны неприятные сюрпризы, особенно когда нежить стала так сильна. Вон говорят, даже личи. «Запросто гуляют по окраинам. А уж про каких тварей рассказывают! Я про таких даже не слышал!» Гость помрачнел. «Можешь мне поверить, не все эти истории лживы. Вы что-то видели?» Насторожился бывший маг. «Да, собственно, именно поэтому мне и пришлось прервать свое отшельничество». «Я сделаю все, что смогу, господин», — торжественно пообещал старик, заметно посветлев лицом. «Как мне связаться с вашим посыльным, если что?» «Никак. Когда понадобится, я сам тебя найду». «Могу ли я попробовать перетряхнуть старые связи?» «Нет», — внезапно отрезал гость, недобро сверкнув глазами. «Никто не должен знать, что я здесь». Мотша испуганно кивнул. «Хорошо, господин. Значит, сделаю все сам». «Держи». На стол рядом с мешочком опустился древнего вида артефакта в виде изящно сделанного кулона. «Мне он уже ни к чему, а тебе, возможно, пригодится». Старый маг вздрогнул, узнав стандартный обезболивающий амулет которые прекратили создавать еще полвека назад из-за крайней дороговизны и слишком узкого спектра воздействия. И изумленно моргнул. Г «Господин, бери и молчи!» С легким оттенком раздражения отмахнулся гость. «Омолодить тебя он, конечно, не сможет, но боль на время уберет. Может, еще и подлечит чуток. Однако на многое не рассчитывай». «Я давно его не заряжал». Модша послушно забрал со стола подарок и растерянно сжал в руке, которая, как по волшебству, перестала нещадно ныть в локте, да и спина немного расклинилась, больные коленки мгновенно перестали позорно дрожать, а в ногах появилось ощущение давно забытой легкости, за которую в последние лет десять Он был готов душу продать хоть демону, да только вот беда никто не предлагал. Прерывисто вздохнув, старый маг покорно смолчал и низко поклонился повелетелю, который решил проявить неожиданное великодушие. Тот в ответ поморщился и уселся на краешек стола, всем видом выражая неудовольствие. после чего Моша спохватился, вспомнил о важном и помчался собирать для него сумку. Примерно час ушел на то, чтобы вытащить из тайников самые ценные и редкие зелья, и еще полчаса на то, чтобы аккуратно сложить их в объемную сумку так, чтобы не разбились. Но, наконец, заказ был готов, и хозяин, взвесив его в руке, довольно кивнул. «С тобой, как всегда, приятно иметь дело». Модша, также молча, Подивившись переменам в поведении господина, снова поклонился и помчался открывать перед ним дверь. Учтиво, выпроводив необычного гостя, поклонился в третий раз подряд и, не сдержавшись, очень тихо сказал. «Я рад, что вы вернулись, господин». Тот, уже переступив порог и зачем-то посмотрев на крышу соседнего дома, усмехнулся, а потом также негромко... Оборонил. Через некоторое время к тебе придет молодой мастер с необычной просьбой. Помоги ему. Модша изумленно вскинул брови. Простите, господин, а вы сказали Мастер? Совершенно верно. И ты сделаешь все, о чем он тебя попросит. Это приказ. Как скажете? пробормотал обескуражный старик опуская глаза и стараясь не выдать своей растерянности. «Хотя светлые ко мне почти не заходят, для них в моей лавке нет ничего интересного». «Этот зайдет», — загадочно улыбнулся гость. «Ты узнаешь его по клейму на левом предплечье и эликсиром, про который он у тебя спросит. Найдешь все, что ему понадобится, и будешь держать рот на замке». Морша торопливо поклонился, почувствовав опасные перемены в настроении хозяина. А когда тот ушел, еще долго вглядывался в темноту, силясь поверить в то, что увидел и услышал. Нет, в своем повелителе он не сомневался. Тот умел уходить и приходить, невзирая ни на какие барьеры, поэтому наложенные на столицу охранительные заклятия наверняка не станут для него, препятствием. Для того, кто, вопреки всему, смог воскреснуть, не было ничего невозможного. Но вот раздавшиеся после его ухода резкие хлопки крыльев, быстро удалявшиеся в сторону окраин, и протянувшийся за ними необычный, но, несомненно, светлый маскировочный шлейф, который был исполнен мастерски, определенно наводили на размышления. И стоили того, чтобы забыть про сон и со всем возможным рвением взяться за выполнение необычного заказа.